Глава восемьдесят седьмая. Древесные туннели. История Тераэта. Проход вел вглубь дерева, куда именно оставалась загадкой для тараэта но, похоже, не для коготь. — Откуда ты вообще знаешь об этом месте? — спросил Тераэта по дороге. Проход был узким, и стены его, как и у большинства помещений, созданных ванной внутри матери деревьев, казались менее резными, чем у тех, где дерево просто решило не расти. Проход был освещен которая просачивалась сквозь древесину и без сомнения достигала конечного пункта назначения — садов и дебрий у корней массивного дерева. — Нам некогда стоять, — предупредил его в ответ Коготь. — Я узнал об этом месте от очаровательного Лаудвиса, двойника короля, которого я убила. Поэтому, как только Келанис остановится и поймет, что у меня было время перекусить, он решит заглянуть сюда. Траэт зарычал. — Ладно, другой вопрос. Как ты сюда проникла? Коготь расхохоталась. — Нет, правда, я хотел бы знать, — сказал Тераэт, — потому что, насколько мне известно, предполагается, что дворец полностью защищен от мимиков. Как ты вообще сюда попала? И, кстати, не могла бы ты перестать выглядеть как Кирин. Несмотря на свое же предупреждение, что им нужно двигаться дальше, коготь остановилась и повернулась лицом к Тераэту. — Я думала, тебе нравится, Кирин. — Да, — ответил Тераэт, — именно поэтому я не хочу, чтобы ты пользовался его внешним видом. Она пожала плечами и изменила свою форму, решив на этот раз выглядеть как Меетриал. Это было совсем немногим лучше. — Лучше? — Не совсем. — Так как ты сюда попала? Коготь ухмыльнулась. — Тебя обманули, мой прекрасный мальчик? Дворец вообще не защищен от мимиков? Он нахмурился. — Но... Э, — Он защищен от душ двенадцати Ване, ставших мимиками. Она оглянулась и вновь направилась вперед. На этот раз поднимаясь по лестнице. «Ты знаешь, что их всего двенадцать? Иваны точно знают, кто они такие, но во всяком случае знали раньше». Глаза Троэта расширились. «Но ведь твоя душа не та же самая». «Почему это она не та же?» «Мои души принадлежат бывшей курской рабыне, а значит, во дворце нет оберегов, способных остановить меня. Я легко могу обмануть обереги, предназначенные для всего любого, в чьих жилах нет королевской крови». — Единственное, что я не смогла бы обмануть, — это ловец душ. Только опять же он не настроен на то, чтобы обнаружить меня. Мне повезло. Она усмехнулась. — Значит, ты просто пробралась сюда. Тараэт покачал головой. На самом деле ему было очень грустно, что это не сработало. — О, мне не нужно было пробираться. Они сами пригласили меня войти сюда под вооруженным конвоем, и не меньше. Тараэт закатил глаза, вспомнив стул для пленника и кандалы в библиотеке. Получив тебя, Келанис решил, что у него Кирин. Мы гадали, возможно ли это. Ты такой умничка. Коготь вновь замерла и обернулась. Дай мне слово, что ты меня отпустишь. Прошу прощения. Ты мимик. Твое слово ничего не стоит. С чего ты взяла, что сама поверишь моему? Тарает оглядел светящийся проход. Он понятия не имел, как выбраться отсюда, не говоря уже о праздновании, на котором, как он подозревал, Джанель уже устроила небольшой переполох. Это место менее всего подходило для того, чтобы застрять здесь с Мимиком. — Кирин доверяет тебе. Мимик окинул его медленным взглядом с головы до ног, и в ее глазах появился расчетливый блеск. — Я хочу, чтобы ты дал слово, что если я помогу тебе выбраться отсюда, ты не будешь пытаться убить меня, схватить, парализовать или что-то подобное. В наступившей тишине Тараэт представил, что он слышит само дерево. Копошение насекомых, шорох крошечных ножек, поселившихся внутри. «Где-то вдалеке раздается звук открывающейся двери, и в потайной ход забегают люди». Тараэд усмехнулся. «Ты опять смогла выжить? Ты в курсе?» Он почти мог ее уважать за это. Коготь ухмыльнулась и провела рукой по его груди. Тараэд не пытался ее остановить. В этом не было особого смысла. Если бы она захотела приложить усилия, то просто бы отрастила дополнительную руку. По крайней мере, сейчас она не была похожа на Кирина. Это уже была победа». — Значит, мы договорились? — спросила она. Тараэт кивнул. — Договорились. Они вышли из туннеля в один из верхних коридоров дворца. Коготь быстро изменила форму, чтобы выглядеть как одна из служанок. Тараэт создал иллюзию для того же. Вокруг царил хаос. Должно быть, Джанель дала волю огню. Ей стоило бы разойтись побольше. В конце концов, ваны очень хороши в тушении пожаров, но все равно сейчас везде царила паника. У Тараэта не было времени на то, чтобы задавать вопросы. Он мог просто воспользоваться хаосом, чтобы смешаться с пытающейся эвакуироваться толпой. На полпути через главный зал Тераэт заметил Джанель. Казалось, она не имела никакого отношения к пожару. Она не шевелила пальцами, создавая заклинания не произносила ни слова, и, казалось, сама была вся в слезах. Но Тераэт знал ее достаточно хорошо, чтобы понять, что все это уловка. Они с коготь догнали девушку, и тарает взял Джанель за руку. — С тобой все в порядке? — спросил он со всей заботой встревоженного любовника. — Я искал тебя весь вечер. — Я... — Джанель согнулась от боли. Тараэт заморгал. Это не выглядело инсценировкой, и он не понимал, зачем это нужно. Казалось ей действительно плохо. Он наклонился к ней. «Джанель — Джанель! — прошептал он. — Что происходит? Что случилось? — Джанель упала. Подхватив ее на руки, он знаком позвал коготь следовать за ним. И уже шагнув к выходу, обернулся и понял, что мимик изменила форму, превратившись в одного из известнейших придворных. — Идем, — властно приказала коготь. — Отвезем ее в мои владения и выясним, в чем дело. Наверное, просто все эти волнения вызвали нервный приступ. — Да, — пробормотал Терает. Без поддержки Джанель, способной вызвать огонь, пожар стих, но все же дворцу был нанесен большой ущерб. Никто не хотел здесь оставаться, а значит, они могли спокойно скрыться. И опять же, никто не заметил, как иллюзии Джанель и Тераэта спали. Они бежали в ночь, и Джанель дрожала в объятиях Тераэта.